Глава 13. Прошло уже 2 дня, а Джека всё нет. Хотя, возможно, что так будет даже лучше для нас обоих. Дни прошли, а боли-то обиды нет. И почему душевная боль страшнее физической? И в итоге я пришла к мысли о том, что Джек, возможно, не вернётся. А время моё всё идёт. Я осталась без работы, и сейчас мне нужно найти для себя что-то новое. Я не собираюсь сидеть сложа руки и продолжать убиваться помните поговорку о том что мысль материальна но ещё больше смысла она обретает после того как начинает быть записанной на бумаге войдя в кухню я решила немного побаловать саму себя и поспешила заварить себе домашний капучино с молоком между прочим такой капучино нравится мне гораздо больше чем в кафе Затем, порывшись в холодильнике, я обнаружила плитку молочного шоколада и, прихватив с собой ручку и блокнот, уселась на диван. Сразу вспомнился момент нашего первого знакомства с Джеком. Помню, тогда я написала свой первый список целей. Не просто целей, которые ты напишешь, а на следующий день забудешь. Нет. Это был список, которому мы действительно следовали и пытались осуществить. И сейчас я поняла, что в моей жизни на самом деле ещё очень много вещей, которые я так и не сделала, но очень хочется. И сейчас я хочу много чего записать. Мне есть о чём подумать. И главный вопрос в том, что я дальше собираюсь делать со своей жизнью? Чего я от неё жду? Ведь жизнь целиком и полностью в наших руках, и только от нас самих зависит, как мы будем её проживать. Сидеть в своей скорлупе — это и на жизни работать, и диванным критиком. или всё-таки осуществлять свои мечты и биться за свои цели, даже если на это и потребуется время. Сейчас я поняла это как никогда раньше. И кое-что придумала.